Глава пятая Кофе был выпит, девочка мирно спала в гостиной, а Лайла металась по кухне, размахивая большой деревянной ложкой, будто пыталась зачерпнуть себе еще аргументов. леонард сидел, положив голову на руки и погрузившись в собственные мысли. «Мы не сможем о ней позаботиться», — доказывала Лайла. но «Ну, объясни мне, как? При нашей-то жизни...»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 Леннард прошел мимо бойлерной и прачечной и открыл дверь в гостевую комнату. Раньше комната принадлежала Джерри. Повеяло холодом и сыростью. Гостей они не принимали, и единственным человеком, который после отъезда сына сюда входил, был он сам. Леннард изредка проветривал комнату, но от одеял и обивки все равно исходил легкий запах плесени. Поставив корзину на пол, Он включил батарею. В трубах зажурчала вода. Леннард сидел, приложив ладонь к батарее, пока не почувствовал, что она начинает нагреваться. Значит, продувать не придётся. Но он, на всякий случай укрыл ребёнка ещё одним одеялом. Оцепенение на детском личике напугало Леннарда. «Она просто глубоко уснула», — убедил он себя, —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 Леннард так и стоял, протянув сыну раскрытый бумажник. Между пульсирующими висками будто проскочил разряд, наполнив голову резкой болью. Вдруг Джерри рывком привстал со стула, наклонившись в сторону отца, который машинально отпрянул. Не успел он опомниться, как бумажник перекочевал в руки сына. Напивая себе под нос, Джерри залез в отделение для банкнот и с ловкостью, какая была свойственна его пальцам в детстве, выудил три купюры по сто крон. «Жизнь нынче недешёвая», — сказал он, бросив бумажник отцу. Затем подошёл к матери и погладил её по волосам. «Надо бы поосторожнее, отец. Это ведь моя мамулечка, а не кто-то там». Рука Джерри осталась лежать у матери на плече.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 Лайла была в растерянности, оказавшись между молотом и наковальней. Загнанная в угол, она решила прибегнуть к своей привычной уловке. «У меня всё ужасно болит», — промямлила она, уставившись в столешницу. Пусть сама Лайла и не рассчитывала на такой эффект, но всё произошло, как Леннард и надеялся. Джерри устало покачал головой.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 Хочется надеяться, жизнь повернет на новый виток.